Барон Иван Андреевич Фетингов, женатый на внучке фельдмаршала, графине Анне Сергеевне Миних, квартировал в большом деревянном доме, выходящем окнами к фонтанке у Измайловского моста. Набережная Фонтанки в обе стороны огромного, обнесенного высокой деревянной решеткой двора, была загромождена экипажами. Раззолоченные, расписанные амурами и цветами кареты, коляски то и дело проезжали с набережной вглубь обширного двора, где двумя рядами огней горели ярко освещенные, кое-где настежь раскрытые окна. Подъехала зеркальная карета шталмейстера Нарышкина. За ним ландоп русского посланника Гольца. Гремел оркестр придворной музыки под управлением пири. Его пытался перекрыть хор певчих Белиградского. Цветники и дорожки сада были иллюминованы. На пруде против главной аллеи готовился фейерверк. Приготовление к вечеру привлекли к помещению Фетингофа большую толпу зевак, которые пытались перекричать оркестр. Точно! Глядите! Каскады! Да огненные фонтаны! Орехи, чай! Рублёвики будут бог насыпать! Данём ореха! И шаски пелцкинцы! Раур по государыне не кончился! Они супостатый пир затеяли! Точно! У освещенных окон появлялись в звездах и лентах известные городу и русские сановники. Мелькали напудренные в косах военные штатские щеголи. Толпились белые, желтые, красные нового покроя, гвардейские и армейские мундиры. В комнатах становилось душно, поэтому танцы перевели в просторную цветочную галерею. Минуэт сменялся Катильоном, говод Гросфатором, Гросфатор Режуисансом. Скрипка пьеристонала горлинкой, блеяла барашком, рокотала и заливалась соловьем. Генерал-полицмейстер Корф едет! Точно, Корф! Расступись, братцы! Толстый и важный краснорожий швейцар В большом напудренном пыльке Валом кафтане С позументами В чулках и башмаках Стоял с булавой у порога И басом возглашал По новой моде Имена входивших важных особ Афперман Unger, Schwedel, Stoffel, Rosen gerbaabellik rost, Rosen gerbaalik rost.